Глава сорок «Там на дороге ее и нашла местная ведьма», — продолжал старик свой рассказ. Выходила долгие дни метавшуюся в горячке несчастную, а в ответ услыхала безрадостная «Лучше бы ты умереть мне дала, не хочу жить». И все. Ведьма-то, ясное дело, выведала причины и предложила помочь. Мол, хочешь, сделает так, что ни один человек не прикоснется к ней, Супротив ее воли. Хейл обрадовалась и согласилась. Рассказчик коротко помолчал, будто обдумывая что-то в уме, и заключил: Да только ведьма та -то не сказала, что ворожба ее сделает девушку все равно, что изгоя. Ее и потомков ее, ведь всякий, прикоснувшийся к ним, умрет в мучениях, и только тот, кто судьбой тебе предназначен, останется невредим. Соланж прошептала: Так это в самом деле проклятие? «Так ли все было, как говорится в легенде, утверждать не берусь», — кивнул Фергус. Но Хейл, как уверяют, вернулась потом за своим сыном в замок, а лорд ее, как увидел, так сразу к себе поманил. Она и пошла. В общем, умер он в тот же миг, как коснулся ее. Все в замке решили, что сердце ему отказало, а Хейл забрала сына и была такова. «И да, коли ведьмина ворожба причина нашего дара», «Тогда мы воистину прокляты!» Ноги уже не держала Соланж, и она опустилась на край широкой кровати. Не верилось, что вот так в одночасье она получила ответы на долгие годы, мучившие ее вопросы. И не сказать, чтобы после подобного ей стало легче. Но ощутить сопричастность оказалось до нельзя важно. Вдруг понять почему и побеседовать с кем-то таким же, как и она. С отцом. Боже мой! «Но вы все-таки бросили мою мать», — сказала она. «Обрели в ее лице счастье и все-таки бросили». «Я не бросал», — признался старик. «Я любил ее больше жизни, и она отвечала мне тем же. Но жажда мести, я говорил, уже ослепила меня. Я знал со слов твоей матери, что, возвращаясь в тот вечер домой, она подверглась нападению неизвестных. Тем двоим нужны были деньги. Ее несколько пенсов. Их не устроили». И в порыве беспочвенной злобы они просто пырнули ее и бросили умирать. Мысль о том, что я мог потерять по вине этих нелюдей, убивала меня. Я мечтал их найти и заставить поплатиться за совершенное. Каждый вечер я проводил в самых злачных местах Лондона. Прислушивался к разговорам, улавливал шепотки. А порой сам, прижав к стене очередного мерзавца, задавал один и тот же вопрос. «Это ты убил женщину за два пенса у головы сарацина?» «Найти тех двоих оказалось непросто», — признался старик. «Но я не жалею о сопутствующих моему поиску смертях. Те мерзавцы заслужили свое. Вот только Гвинет считала иначе. Твердила, что я накличу беду. И в один день меня в самом деле схватили. Те двое выдали меня стражникам. Тяжело выдохнул он. «Так вы были в тюрьме?» «Лучше бы в самом деле повесили, чем гадать каждый день, что осталось с твоей матерью без меня. Она ведь беременная была, и я собирался в качестве свадебного подарка преподнести ей отмщение, понимаешь? А в итоге меня заперли в камере без возможности с ней связаться». Солонж заметила саркастически. «Любопытный свадебный дар. Вряд ли бы мама оценила его». Фергюс прошелся по комнате, запустив пальцы в волосы. «Она хоть иногда вспоминала меня?» Спросил вдруг. «Что-нибудь говорила?» «Лишь то, что я получила от вас этот дар». Солнч стиснула кулаки. «Она была счастлива?» «Иногда». Старик молча кивнул. «Я ведь искал ее, когда выбрался. Но прошло много лет, и вскоре отчаялся отыскать». Но стоило только увидеть тебя у реки, как я понял сразу, это ребенок гвинет. К тому же, на тебе были перчатки. Хорошие выделки, дорогие перчатки, у мальчишки в скромной одежде. Вы потому помогли нам? Из-за этого, в первую очередь, но не только. Я сочувствую перевертышам и нахожу то, что делают с ними бесчеловечным». Они открыто посмотрели друг другу в глаза, отец и дочь, встретившиеся впервые. И между ними сплелась тонкая нить, чуть приметная, полупрозрачная, но уже осязаемая. «Это вы привели к пансиону нашу кобылу?» — спросила Соланж. Фергюс кивнул. «Я наблюдал за тобой с того дня, как увидел. И когда вы отправились в лес, сразу понял, что ты ни разу не обращалась. Следовал на расстоянии, наблюдал». «Жаль, охотников слишком поздно приметил. Они пришли с другой стороны. И пока я отвязывал и угонял их лошадей, тебя ранили. К счастью, о тебе было кому позаботиться». Они оба, как по команде, поглядели на Кайла, который все такой же бесчувственный лежал на постели. И, наверное, от душевной усталости слишком многое в этот вечер успело случиться, у Соланж защипала в глазах. Она закусила губу, борясь с неожиданно неудержимым желанием ощутить объятия Кайла, его ласковое тепло, уютную тишину, что-то незыблемое в этом изменчивом мире. Как же поздно она поняла эту важную истину. «С ним все будет в порядке». Будто прочитал ее мысли отец, а потом осторожно сжал ее плечи. Соланж проснулась посреди ночи от гнетущего чувства тревоги в душе, Полежала, прислушиваясь к себе, и вдруг, лавиной, обрушились воспоминания. Выступление в Розе, торги, пожар на складе, вновь обретенный отец и, конечно, ранение Кайла. Вот от чего эта тревога в душе, эти смятения, беспокойство и неуютность. Удивительно, что она вообще сумела заснуть, повинуясь наказам Фергюса и Уила. Солонч встала с постели и, накинув халат, прошла в комнату Кайла. Кадберт, старый слуга, спал на кушетке в углу. Она ясно видела в темноте, как вздымается и опадает от дыхания его грудь. Лишь на секунду засомневавшись, она откинула одеяло и легла на другой половине кровати, глядя на своего человека. Того самого, как сказал о ее матери Фергюс. Какая насмешка судьбы. И какое счастье одновременно. Теперь, отложив в сторону прочие вещи и дав себе мысли трезво, Без шор на глазах она вдруг подумала, ей всегда нравился этот мужчина, и потому раздражал своей, как ей тогда виделось, преданностью отцу и равнодушием к ней. Ей, должно быть, мечталось о большем, просто она гнала прочь подобные мысли. А теперь вот расслабилась. Милый Кайл. Она коснулась его лежащей поверх одеяла руки и замерла, словно очернила святыню, И ее вот-вот накажут за светотатство. Не наказали. Осмелев, она стиснула крепкие пальцы, да так и уснула с улыбкой на губах и ощущением тихого счастья в душе. А снова, проснувшись уже в свете яркого дня, мгновенно распахнула глаза. Выспалась. «Ты очнулся!» Прозвучало одновременно, и солон утонула в нежности голубых глаз. Еще на рассвете. Первым ответил на вопрос Кайл. Очнулся и не поверил глазам. У Соланж вспыхнули щеки. «Я подумала, за тобой нужно...» Присматривать хотела добавить она, но в итоге сказала другое. «Я хотела быть рядом». В конце концов, он заслужил эту правду, а ей хотелось эту правду сказать. Ничто в лице Кайла не изменилось, только рука крепко стиснула ее пальцы, а ищущий взгляд будто ощупал лицо, убеждаясь. Она сказала именно то, что хотела сказать. Я надеялся, что однажды услышу эти слова, но не мог и мечтать, что так скоро. Прости. Соланж толком не знала, за что именно извинялась. За все недобрые взгляды, насмешливые слова, выстрел в грудь, медвежий зверинец, и за холодность этих последних нескольких дней, когда так нелепо отталкивала его, желая доказать и себе, и всему миру, пожалуй, Собственную самодостаточность. За все разом. Но за сердечную слепоту в первую очередь. «Мне прощать тебе не за что», — сказал Кайл и поднес к губам ее руку. Солонж стала жарче в разы. Это сердце в груди зачистило с утроенной силой. «Расскажешь, как я здесь оказался?» С удивительной чуткостью перевел разговор на другой мужчина. Солунж выдохнула, залипшая в легких дыхание, и сказала... — Уильям и тот человек, нищий из-под моста? — уточнил Кайл, соль кивнула. — Они уложили тебя на обсидиана и привезли сюда, да — досказала она, — и продолжила. — Ты был ранен. Фергюс помог вынуть обломок доски, остановил кровь и перевязал твою рану. — Я помогала ему. — Кайл улыбнулся. — Кажется, нам суждено врачевать раны друг друга. И в этих словах было больше глубинного смысла — чем во всех прочих словах, когда-либо сказанных ими друг другу. Выходит, что так. Неловко призналась Соланж. И Кайл потянул ее на себя. «Что ты делаешь?» Запротестовала она, не особенно, впрочем, противясь. «Твоя рана. Она снова откроется». «Ты залечишь ее. поцелуями, Я уверен». С такими словами он с нежностью поцеловал ее в губы. Снова, как в первый раз». Но и знакома одновременно. Словно Соланж, бесприютная и босая, блуждала где-нибудь на чужбине, а теперь возвращалась домой. К теплу, сытости и достатку. ее мытарства закончились. «Я люблю тебя, Соль», — раздалось вдруг у самого уха, опалив дыханием щеку. И, как ни странно, громко стучавшее сердце. «Я люблю тебя. Просто хочу, чтобы ты знала, на случай, если так и не догадалась». Она догадалась, но верить боялась и задохнулась теперь от эмоций, застопоривших дыхание, от сотни мурашек, пробежавших по коже и фейерверка в своей голове, взрывавшегося прямо сейчас. Не удалось отозваться ответным, пусть даже самым простым и я тебя тоже, так как дверь распахнулась и в комнату кто-то вошел. «Так, так, так», — прозвучал насмешливо осуждающий голос, — Весь мир катится в тартарары, а мой подопечный милуется с девушкой. Удивительная беспечность. Солонж отпрянула в диком смущении и увидела разодетого в дорогую одежду мужчину, глядевшего на них с Кайлом с насмешливым взглядом.